Капитан Рубченко Павел Остапович Рубченко — друг Сура. Раньше они дружили втроем, но третий, Валеркин отец, умер позапрошлой осенью. Для нас Павел Остапович был вроде частью Сура, я чуть на шею ему не бросился, когда он вошел. Большой, очень чистый, белоснежной рубашке под синим пиджаком. Он редко надевал форму. «Здравия желаю, пацан!» Я сказал весело. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — Какие у вас происшествия? — Пока, вижу, проводите чистку оружия. Опять школой пренебрегаешь. у такие происшествия! Вы Степку не видели? Он Степку не видел. Тут заглянул Сур и попросил одну минуту подождать, пока он примет винтовки. Рубченко кивнул в сторону Тира и покачал пальцем. Сур сказал. — Вас понял. И позвал меня оттащить винтовки. — Ого! Рубченко не хотел, чтобы его здесь видели — «Следовательно, уже известно кое-что». Я выскочил, бегом потащил винтовки. Сур даже чистку отменил, чтобы поскорее выпроводить студентов из тира, и сам запер входную дверь. Теперь нам никто не мог помешать, а Степка в случае чего откроет замок своим ключом или позвонит в звонок. Я уселся так, чтобы видеть двор через окно. Сурен Давидович прикрыл дверь в кладовую, закурил свой остматол и показал на меня. «Вот наш докладчик». Рубченко поднял брови и посмотрел довольно неприветливо. По-моему, каждый милицейский начальник удивится, если его притащат по жаре слушать какого-то пацана. Сур покраснел и сказал. Алёша серьезный человек. Рассказывай подробно, пожалуйста». И открыл свой блокнот. Я стал рассказывать и волновался, чем дальше, тем пуще. «Где же Степка?» колотило у меня в голове. Я вдруг забыл, как Федя познакомился с таксистом, какие слова они говорили у Пенька. Сур подсказал мне по блокноту. Рубченко теперь слушался вниманием, кивал, поднимал брови. Когда я добрался до разговора о конфетах, первого еще на проселке, хлопнула входная дверь, и в кладовую влетел Степка. Мы закричали «Уру-ру!» Сурен Давидович сплеснул руками. стёпка порывался сходу что-то сказать, и вдруг побелел, как стенка. «Что за наваждение?» — подумал я. «Упустил он гитариста, что ли?» Степка встал у двери, уперся глазами в пол, как воды в рот набрал. «Таким белым я его еще не видывал». «Наверное, Сур что-то понял. Почувствовал, вернее. Он быстро увел Степку под окошко, посадил на койку и налил воды, как мне только что». Степка глотал громко и выпил два стакана кряду «Набегался, хлопчик», — ласково сказал Рубченко вода не холодная в графине напьешься холодного раз раз и ангина степка и тут промолчал даже верки нес смышленно сустава совестно он заулыбался и засиял своими гвозищами не обижайся мол дядя павел степка хороший только чудной сурен давидович сказал степа принимал участие в этом деле рубченко кивнул после алёша он тоже кое-что расскажет хорошо степи Степка пробормотал. «Как скажете, Сурен Давидович». Кое-как я продолжал говорить, а сам смотрел на Степку. Они с Суром сидели напротив света, так что лица не различались. Я видел, как Сур подал ему винтовку и шомпол, придвинул смазку. Сам тоже взял винтовку, и они стали чистить. Степка сразу вынул затвор, а Сур, придерживая ствол подмышкой, открыл тумбочку и достал пузырек с пилюлями против астмы. Я в это время рассказывал про пустую поляну и про следы в одну сторону. А Рубченко кивал и приговаривал. «Так-так. Не было следов?» «Так-так. Подожди, Алёша». Он повернулся к Стёпке. «Ты, хлопчик, до самого города проехал в такси?» Стёпка сказал. «До места доехал». «Куда же?» «Въехал в ваш двор, со стороны улицы Ленина, через арку». «Они тебя обнаружили?» Я спрыгнул подаркой не обнаружили. — Молодец, — горячо сказал Рубченко. — Ловко. Проследил, что они делали впоследствии. В эту секунду Сурен Давидович щелкнул затвором и пробурчал. — Каковы мерзавцы? Патрон забыли в стволе. Капитан повернулся к нему. — Прошу не мешать. Речь здесь идет о государственном преступлении. — вор я чуть не лопнул от гордости. «Говорил я им, говорил, шпионаж!» Я страшно удивился, почему Степка не обрадовался. Он швырнул свою винтовку на кровать и сказал тихим, отчаянным голосом. «Сурен Давидович, вот он!» Степка ткнул пальцем прямо в Рубченко. «Он тоже хватался за сердце перед пеньком. Он пятиугольник 200 Я видел». Мы замерли. Мы просто остолбенели. Представляете?» и капитан сидел неподвижно, глядя на Степку. Сурен Давидович прохрипел «Остапович, как это может быть?» Но капитан молчал. А Степка вдруг прикрыл глаза и откинулся к стене. Тогда Рубченко выставил подбородок и ответил. «Объясню без свидетелей. Государственная тайна». И опять уставился на Степана. Он смотрел сурово, словно ожидая, что Степка должен отречься от своих слов. — Но где там? Степка вскочил и выкрикнул. — Объясняйте при нас! Сур прохрипел снова. — Остапович, как это может быть? — Пустяки, пустяки, — ответил Рубченко. И живо завозился руками у себя на груди. — Ничего не может быть. Поперек комнаты ширкнуло прозрачное пламя, щелкнула винтовка. Я ничего не понял еще, а капитан Рубченко уже падал со стула. Сурен Давидович смотрел на него, сжимая винтовку, и из стены, из громадной черной дыры, сыпался шлак. Дыра была рядом с головой Сура».